Глава третья «Как ты попала в школу ордена, Лили?» Спустя время я раз за разом прокручивала состоявшийся в тренировочном зале разговор. Слова девушки о первозданном свете так меня потрясли, что я смотрела на нее и не знала, что сказать. Как она попала сюда, был первый вопрос, пришедший в голову. Это на самом деле странно. Откуда в ней воспитаннице Ордена мог взяться первозданный свет? Или «почти первозданный свет», как она сказала? Лили не смогла поведать эту историю. С печальным вздохом призналась, что ничего не помнит. Воспоминания ее начинаются с первых дней в школе. Очень непростых, надо заметить. Но что было до того, как она здесь очутилась, Лили не знает. Наставница упоминала, что ее просто нашли неподалеку от школы. К сожалению, помочь лили я не могла. Сама-то магией не управляла, и уж тем более не могла знать, как ее не использовать, когда магия рвется наружу. Но, помня слова Амины о дыхании, постаралась дать пару советов о концентрации, о задержке дыхания. «Вдруг поможет». Лиля обещала потренироваться, правда, проверять действенность придуманных методов мы не стали. Это только наставница может сбросить с крыши и глазом, не моргнув. Уже позже я собрала все книги, какие только смогла найти о магии света, в том числе практикумы для начинающих. Оказалось, что между разбавленным и первозданным светом есть принципиальная разница. Первозданный сложнее не использовать, Он сам рвется наружу, его применяешь интуитивно. Чем более разбавлен свет, тем сложнее к нему обращаться. Чем больше в нем посторонних примесей, тем дольше нужно учиться со всем этим управляться. Раз уж я не чувствовала магию, не ощущала, как что-то рвется из меня, решила прибегнуть к тренировкам для начинающих. Концентрировалась, визуализировала, пыталась нащупать свет внутри себя, но ничего не получалось. Постепенно я заподозрила, что магии во мне нет, ушла вместе с душой Алоэны. Но история сироток с почти первозданным светом меня заинтересовала, как они оказываются на пороге школы, почему ничего не помнят. Может, конечно, Лили одна такая? Я не рискнула подходить к остальным. Чем дольше обо всем этом думала, тем сильнее уверялась, что мне бы не помешало забраться в память Алоэны, узнать, а что же помнит она. Если проосмыслить, это должно быть возможно. Что такое память тела? Это рефлексы. Это реакции, натренированные до такой степени, что контроль сознания уже не нужен. Память тела существует. Я прекрасно научилась ею пользоваться. Рассуждаем дальше. Где хранятся воспоминания? В голове, в мозгах. А они-то остались на месте, потому как являются частью тела. Что такое душа? Раньше я не верила в душу, но теперь глупо отрицать ее существование. После того, как обменялась душой с владелицей тела, вероятно, душа как-то связана с сознанием. Но есть еще подсознание и есть банальная физиология, нейроны, связи между нейронами, вот где хранится память. «Я должна до нее добраться, должна узнать историю Алоэны, но самое главное, мне нужна ее память, чтобы сдать экзамены. Несмотря на все мои старания, выучить за месяц весь материал, который Алоэна изучала долгие годы, просто невозможно». «Совсем скоро состоятся экзамены», — объявила Миджена собственной персоной. «Вы уже знаете, но я повторю, экзаменов будет пять». «В первую очередь, теоретический. Мы проверим ваши знания в математике, экономике, географии, политике. Дальше спарринг с кем-то из преподавателей. В зависимости от того, как долго вы сможете продержаться, будут начислены баллы. Последующие экзамены — это магия, зельеварение и... методы соблазнения». Мидженна улыбнулась. «Мы должны убедиться, что вы умеете использовать свои возможности в полной мере, в том числе красивые фигурки и милые мордашки. Вы знаете, это тоже пригодится на задание Хордена. Миджена обвела нас взглядом и заключила, «Завтра состоятся последние занятия. У вас будет три дня на подготовку, чтобы вспомнить все, чему научились за годы, проведенные в школе, Затем пройдут экзамены. Удачи, воспитанницы!» Внезапно Меджена посмотрела прямо на меня. "Алоэна, зайди ко мне». Наставница вышла из аудитории, мы принялись собирать вещи, девушки загомонили. «Ох, у меня все получается, кроме зельеварения, только бы не перепутать ингредиенты. зелья ерунда, я согласна выпить и яд, и противоядие, но вот беда, не всегда попадаю кинжалом в цель». Если спарринг будет с Шемидой, нам всем достанется. Спорим, Алаэна ее уделает. Алаэна, ты как? Готова к экзаменам? Конечно, готова. Она же лучшая. Как ни странно, слух о потере памяти так и не разошелся. О какой-то травме девчонки знали, но никто всерьез не верил, что я могла все забыть. Готова, заверила я. Еще поборемся за лучшие оценки. И поспешила выйти из аудитории. Раз уж Меджена велела к ней зайти, не стоит с этим затягивать. Алло, Энна наставница смерила меня внимательным взглядом. Как твои воспоминания? Почти полностью вернулись. Правда? Меджена прищурилась. Тогда скажи мне, чем заболела Амина в восемь лет? Махровой хворкой, тут же ответила я. Название жуть. Амина много рассказывала о нашей жизни в школе. Я знала, что пригодится. А ты? А я не отходила от ее кровати ни на шаг. Инде приходила ее лечить, но я тоже помогала. Следила за тем, чтобы Амина вовремя пила отвары. Протирала ее кожу влажной тряпкой. Сама не заболела, хотя мне говорили, что это очень заразная болезнь. Предлагали на время отселиться. Еще несколько секунд Меджена сверлила меня внимательным взглядом. Наконец благосклонно кивнула, улыбнулась. «Я рада, что все обошлось. Ступай, тебе нужно готовиться». «Благодарю». Я поспешила покинуть кабинет наставницы и отправилась в библиотеку. Пора выбрать ритуал для обращения к памяти. Для ритуалов не нужно так открыто использовать магию. Там скорее применяются символы и подручные средства. А значит, у меня может получиться». Так же, как мне удалось выяснить, может помочь одна настойка. Осталось еще раз все это перечитать и выбрать, чем именно воспользоваться. Увы, я прекрасно понимала, что завалить экзамены нельзя. Более того, нельзя больше притворяться, будто не до конца смогла все вспомнить. Увечная адептка Ордена здесь никому не нужна. А мой единственный шанс на нормальную жизнь — получить это привилегированное задание — Вместе с ним деньги и достойную легенду. Вот тогда будет гораздо больше шансов для маневров. Первым делом я все-таки решила попробовать ритуал. Тем более, ничего сложного для этого не требовалось. А вот собрать ингредиенты для настойки может быть проблематично. Хотя, конечно, неумение управляться с магией тоже может добавить трудностей. Но вдруг получится. Вдруг именно в ритуале все сработает как надо? Как я уже знаю, чем сильнее разбавлена магия, тем больше требуется вспомогательных средств. Слов, жестов и прочих плясок с бубным. Сильным магам достаточно направить магию при помощи мысли. Ритуал же строится на символах и большом количестве тех самых вспомогательных средств. Ритуалы есть сплошные вспомогательные средства без прямого применения магии, «А значит, у меня должно получиться». Заранее все приготовив, я дождалась ночи и отправилась туда, где Алоэна поменялась телами со мной. Ведь не зря она выбрала конкретный коридор. Не зря так долго не могли найти Алоэну, потерявшую сознание, а следы ритуала и вовсе не обнаружили. Значит, коридор вполне сгодится для моей задачи. Нужное место нашла без труда. Все-таки Алоэна прекрасно ориентировалась во всех хитросплетениях замковых коридоров. На этот раз я взяла с собой лампу, но включила ее только когда добралась до нужного места. Сама Алоэна, наверное, использовала огоньки магического света, но, увы, мне пришлось обходиться без них. Поставив лампу на пол, принялась за приготовление. Старательно начертила символы. Вот и мелок Алоэны пригодился. Затем поставила свечи. Спички я умыкнула во время зельеварения. Все-таки применение магии лишний раз не поощрялось, так что даже те, кто обладал светом и огнем, поджигали горелки при помощи спичек. Теперь нужно немного моей крови. Кинжал тоже идет в дело. Пальцы и ладони не трогаю, их нельзя ранить, они на экзаменах целые потребуются. Закатываю рукав. Делаю надрез чуть повыше локтя, кусаю губы, тихонечко ругаюсь, макаю пальцы в выступившую кровь и добавляю к рисунку несколько символов, теперь уже кровью. Снова опускаю рукав, морщась от неприятных ощущений, встаю в центр начертанных символов и начинаю произносить заклинание. Вот не до конца поняла, как это работает. Если я не знаю элементарных вещей, скажем, устройства мира и имен одногруппниц, то почему я легко говорю, пишу и читаю на местном языке? На языках, к тому же, на нескольких, на всех, какие знает Алоэна. Та же память тела или память подсознания, до которого мне нужно достучаться? Непонятно. Хотя есть у меня предположение, что все выученные языки Алоэна довела до такого же автоматизма, как метание кинжалов. Как бы там ни было, я легко читала заклинание, ничуть не сомневаясь в правильности произношения. Если где-то и накосячу, точно не в словах. Должна ли я сейчас почувствовать магию? Должна ли она как-то проявиться, выплеснуться наружу из тела? Увы, в описании ритуала об этом не было сказано ни слова. Я произносила заклинание, но ничего при этом не чувствовала. Уже начала сомневаться, что хоть что-нибудь получится, когда вдруг будто в прорубь нырнула. Тёмную, холодную. Настолько холодную, что невозможно дышать. Да и нечем, потому что в легкие поступает лишь вода. Я выронила книгу из рук и рухнула на колени, кашляя, отплювываясь и пытаясь сделать вдох, но ощущения тела меркли, становились все бледнее, зато перед глазами во всей своей яркости и полноте разворачивалась картина. Я вижу ее глазами. Она крадется по темным коридорам. Перед ней летит вереница золотистых огоньков, освещая дорогу. Сердце стучит. Она волнуется, но не боится. Она верит, что все получится как нужно. Узнаю коридор. Она готовится к ритуалу, чертит на полу символы, расставляет свечи и надрезает кожу, чтобы отправить пару капель в пламя свечей, а затем произносит заклинание. Картина меняется. Она на занятии. Ловко подпрыгивает, переворачивается прямо в воздухе, чтобы уйти из-под удара преподавательницы, приземляется на корточке и швыряет кинжал прямо в цель. Преподавательница его перехватывает, возвращает Алоэне и аплодирует, поздравляя с победой. Часть разрозненных обрывочных воспоминаний смазывается, проносится сквозь меня так быстро, что я не успеваю их рассмотреть. Вижу, как плачет Алоэна вокруг темнота. Холодно, страшно, живот скручивает от голода. «Я хочу домой! Как же я хочу домой!» Плачет малышка, не так давно попавшая в школу. «Мама! Папа!» Поток воспоминаний сносит меня. Я захлебываюсь в их ярких непонятных обрывках, пытаюсь ухватиться хотя бы заодно, но их так много, они такие пестрые и быстрые. Внезапно передо мной встает лицо Алоэны. Глаза горят ненавистью. «Ты!» — кричит она обвинительно и бросается ко мне, пытаясь схватить за шею. Не получается. Алоэна растворяется, коснувшись меня, но что-то резко меняется. Сводящий с ума поток прекращается. Меня дергает из стороны в сторону, а потом... Я оказываюсь в заперти. Бросаюсь вперед, однако натыкаюсь на невидимую стену, бьюсь и нее в отчаянии, не понимая, что происходит. Смех доносится из моего рта, но как будто издалека. «Ты ошиблась, дрянь! Ты помогла мне вернуться в тело!» Звучит довольный голос Алоэны. «Я больше не чувствую это тело. Я больше не чувствую ничего, кроме холодной темноты вокруг. И лишь вдалеке...» Вижу то, что видит Алоэна. Тело больше мне недоступно. Она поднялась с пола, отряхнулась, осмотрелась по сторонам. Я видела ее глазами, но будто подглядывала сквозь щелочку. Алоэна нагнулась, подняла обороненную книгу. Полистала ее, остановилась на странице с ритуалом. Значит, хотела обратиться к моей памяти, пробормотала она. Усмехнулась. Конечно иначе не смогла бы сдать экзамены. Это я училась в школе. Это я была лучшей воспитанницей. Аллоэна, ты меня слышишь?» — позвала я. Она замерла, поморщилась недовольно. «Слышу, слышу. Значит, ты до сих пор в моем теле. Да, неприятно. Как, впрочем, многое, что происходит в школе. Справлюсь. Главное, что я тоже вернулась в свое тело». Алоэна собрала все вещи, затерла следы ритуала и зашагала по коридору. «Я лихорадочно соображала, что же теперь делать. Здесь холодно и неуютно, а еще нет никаких ощущений. Я не чувствую тела, не чувствую, даже когда бьюсь в невидимую стену. Наверное, настоящая смерть не была бы такой паршивой, как то, что со мной произошло». «Теперь я совершенно точно знаю, что души существуют, а если существуют души, значит загробная жизнь тоже реальна. Ад или рай, реинкарнация, не имеет значения, что именно. Вот только я лишила себя всего этого. Сначала после смерти оказалась в чужом теле, а теперь и вовсе заперта внутри него, не в силах управлять происходящим. Попытаться перехватить контроль? Но как?» Я закрыла глаза. Постаралась расслабиться и представить, будто это я иду по коридорам замка, будто я чувствую тяжесть сумки с атрибутами для ритуала. Переставляю ноги, дышу, прислушиваясь к посторонним звукам и биению собственного сердца. Но нет, я не чувствую ничего. Снова открываю глаза и наблюдаю за действиями Алоэны. «Алоэна, давай поговорим. Я не хотела, чтобы все так произошло». «Не хотела?» «Конечно нет!» На этот раз она говорила мысленно, и я слышала ее мысли. «Ты хотела выпотрошить мою память, чтобы воспользоваться этими знаниями на экзаменах, а я вдруг вернулась в собственное тело, вытеснив тебя! Не беспокойся, я придумаю, как от тебя избавиться и снова остаться единственной владелицей этого тела!» «Избавиться от меня? Отправить душу в дальнейший путь?» Или просто вышвырнуть, чтобы я болталась непонятно где? Нет, я так не хочу. Я не о том говорила, луэна Да, ритуал вышел из-под контроля, но я находилась в твоем теле не по своей воле, и мне нужно было как-то выживать. Зачем ты решила поменяться со мной местами? А ты еще не поняла? Я хотела свободы. На тело наложена метка. Она привязала меня к ордину, но душа-то свободна. «Я искала разные способы. Освободить тело не получалось никак. Тогда я решила оставить его». «Почему именно я?» «В ритуале должна быть использована вещь человека, чье тело хочешь занять». «Я не знаю, почему так получилось». Она качнула головой. «Это был обломок камня. Я видела его у девушки в лесу. Вот дурочка. Она носила кусок камня на шее, как подвеску». «На одном из тренировочных заданий, когда я должна была выживать в лесу несколько дней в одиночестве, я зашла слишком далеко и увидела девушку из деревни. Она тоже зашла далеко. Я забрала у нее этот камень. Он должен был послужить проводником». «Камень. Кирпич. Бред какой-то». «Но что-то пошло не так», — продолжала Алаэна. Тем временем она зашла в комнату и тихонько прокралась к своей кровати. Я переместилась не в нее, а в тебя. Почти переместилась, но не успела. Ты почему-то умерла, а меня отбросила от тела, закрутила в каком-то вихре. Дальше я сидела в темноте, в кромешной холодной темноте, пока не очутилась в твоем сне. Не знаю, как это произошло, а потом снова темнота. И вот я в своем теле. Справедливость восторжествовала. Она считает это справедливо, даже если Алоэна ни при чем. Если я умерла не по ее вине, это она выдернула меня из тела, не позволила душе отправиться дальше. А теперь я сама сижу в темнице и лишь наблюдаю. Но нет смысла обвинять Алоэну. Нет смысла кричать и что-то доказывать. Нужно подумать, что теперь делать. Все, я спать. «Надеюсь, ты не будешь донимать меня, являясь в сновидениях, а завтра ты расскажешь все, что здесь произошло». Алоэна закрыла глаза, и я очутилась в кромешной темноте. Выходит, она не знает, что происходило, пока я была в ее теле? А может быть так, что теперь самой Алоэне потребуется моя помощь? Кажется, Алоэна заснула. Я продолжала размышлять, не ощущала ни усталости, ни потребности во сне. Вообще ничего не ощущала, кроме неприятного холода, леденящего душу. Что, если я исчезну здесь, растворюсь в небытие или заледенею, превратившись в кусочек льда, который уже никогда не отправится в вечность? Что, если я уничтожила собственную душу? Сделалось страшно. Я не хочу так. Не хочу! «Да, одно тело на двоих — это несправедливо. Несправедливо, что Алоэна жила в этой школе, подчиняясь жестким правилам и готовилась стать адепткой Ордена. Она ведь не хотела, я это знаю. Несправедливо, что, желая сбежать от Ордена хотя бы душой, Алоэна лишила меня нормальной смерти. Несправедливо, что Алоэна лишилась тела и, наверное, все это время сидела в похожем отвратительном месте». «Несправедливо, что я теперь заперта внутри ее тела, но сижу в темнице без малейшей возможности прикоснуться к реальности. Все, что происходит в последнее время, несправедливо. Но я не хочу оставаться здесь. Мне жаль Алуэну. Жаль, что она лишилась тела, когда я в него переместилась. Но я не хочу все оставлять как есть. Не хочу добровольно оставаться в темнице». «Я должна найти выход, даже если для этого придется опять поменяться с местами, потому что...» «Несправедливо, да, но теперь либо я, либо она». Я попыталась расслабиться и снова почувствовать тело. Вот оно лежит на жесткой кровати. На спине? На боку? Я даже этого не знаю, пока глаза закрыты. Все, что мне остается, это прислушиваться к отголоскам тех сигналов, что подают органы чувств. Смотреть как будто вдаль, слышать как будто сквозь толщу воды и больше ничего, ни осязания, ни обоняния. Наверное, слух и зрение — самые сильные чувства. Утешает и вселяет надежду, что хоть какая-то связь с телом еще сохраняется. Значит, мне удастся укрепить эту связь? И лучше всего сделать это, пока Алоэна спит. Я пытаюсь раз за разом. Представляю, будто лежу на спине с закрытыми глазами. Потом представляю, будто лежу на боку. Сначала на левом, затем на правом. Ничего не помогает. Тишина и темнота, никаких ощущений. Через несколько часов мне начинает казаться, что я схожу с ума. Каково это оставаться со своим разумом наедине? Ничего не видеть и не чувствовать. Просто быть не в силах ничего изменить. Кажется, что я и мои мысли, мы существуем в этой реальности одни, и больше нет ничего. Даже холод этого странного пространства постепенно перестаю ощущать. Не вижу себя в этой темнице, не чувствую. Растворяюсь. Нет, не хочу исчезать. Я встряхнулась, снова ощутила холод. Да, так лучше. Пусть холод, но он еще напоминает, кто я такая и где нахожусь, хотя где — все же под вопросом. Отправляться в дальнейший путь надо было сразу, как только с кирпичом поздоровалась, но Алоэна нарушила процесс. Кто знает, как оно теперь будет, не исчезну ли совсем, если поддамся. Теперь, точно зная, что бессмертная душа существует, я не хочу лишаться уготованной мне вечности». Если для этого придется задержаться в этом мире, в этом теле, я еще поборюсь за себя. Против Алоэны тоже, если потребуется. К тому моменту, когда она открыла глаза, я была настроена решительно и даже придумала несколько возможных вариантов. Первым делом отметила, что слышу мысли Алоэны, она ко мне не обращается, а я все равно слышу, зато она мои нет. Это можно считать неплохим преимуществом. Итак. Аллоэна порадовалась, пару раз себя ущипнула, проверяя, действительно ли она в своем теле, и радостно подпрыгнула. «Аллоэна, ты чего шумишь?» — удивилась Амина, приподнимаясь в постели. «Да так, просто очень рада новому дню!» Аллоэна подскочила к подруге, обняла ее. «Ты чего?» — поразилась та еще больше. Алоэна отстранилась, вздохнула. «Скоро экзамены!» «Кто знает, что будет дальше после школы. Увидимся мы снова или нет, но соседками точно быть перестанем. Я буду скучать, Амина». «Я тоже буду скучать», — она шмыгнула носом. «Никогда не забуду о нашей дружбе и всех приключениях в стенах школы». «Я тоже». С этими словами Алоэна отправилась в ванную, мысленно обратилась ко мне. «Эй, ты... ты меня слышишь?» Я помолчала какое-то время. «Ау! Ты еще в моей голове или исчезла?» «Здесь». «Слышу!» — откликнулась я. «Меня зовут Стася». «Плевать, как тебя зовут!» — фыркнула Алоэна, принимаясь в заводные процедуры. «Рассказывай, что было, пока ты владела моим телом. Сколько времени до экзаменов?» «С какой стати я должна тебе помогать?» Алоэна замерла перед зеркалом. Я продолжала. Я сижу в темнице и ничего не чувствую. Если я буду заперта здесь до конца своих дней, не вижу смысла тебе помогать». Алоэна недобро прищурилась. «Небольшая поправочка. Вероятно, до конца моих дней». «Еще хуже. Если я не сдам экзамены, тебе это тоже не понравится. Мне дадут какое-нибудь ужасное задание с отвратительной легендой». Придется подбираться к низшим аристократам, изображая какую-нибудь беднячку. Я буду голодная, вонючая, одетая в рванину». «Я ничего не почувствую», — спокойно заметила я. «А я могу узнать все сама». «На здоровье. Только не вляпайся. А то как заподозрят, что...» Алоэна насторожилась. «Что ты сделала, пока меня не было?» Выждав небольшую паузу, я сказала... Предлагаю сделку. Я рассказываю тебе, что произошло, а ты помогаешь мне освободиться. Это был один из вариантов не пытаться завладеть телом Алоэны, тем более я не представляла, как это сделать. С ее же помощью освободить мою душу, отправиться в дальнейший путь. Рискованно, да. Алоэна вот где-то болталась, пока я занимала ее тело, и по какой-то причине не уходила дальше. Но, может, потому что не хотела? А я... Не отказалась бы, раз уж моя настоящая жизнь закончена. По крайней мере, только с согласия Алоэны помочь можно будет во всем разобраться. Я-то телом не управляю и в библиотеку отправиться не могу». В голове Алоэны забегали мысли. Согласиться? Если я соглашусь, пусть расскажет. Я ведь не обязана буду ей помогать. А это проблема». Я могу сказать, что слышу ее мысли, но рычагов воздействия у меня по-прежнему нет. Если только... Ладно, Стася, твоя взяла. Рассказывай, что здесь было, а я так и быть поищу информацию, как можно освободить твою душу. Я слышу твои мысли. Молчание. Снова топот тревожных мыслей. Как же так? Неужели? Ужели? Проклятье! «Ты ведь понимаешь, что я не могу тебе доверять?» «Чего ты хочешь? Учти, я ведь и сама могу разобраться в произошедшем!» «Ну-ну, особенно вспомнить все детали задания». «Задание? Но его дают после экзаменов!» «Тебе рассказали заранее, чтобы мотивировать лучшую воспитанницу». «И они все еще считают меня лучшей?» «Более чем. Я прошла проверку на магию». Пока она зависла, потрясенная новостью, решила надавить. «Поклянись, Алоэна. Поклянись, что поможешь мне освободиться и отправиться дальше. Поклянись, что поможешь мне восстановить естественный процесс, который ты нарушила. Тогда я расскажу обо всем. Без утайки». «Магическая клятва?» «Да». Я не знала точно, что они существуют, но подозревала, рассудив, что если есть метки с ограничениями, то должна быть похожая магия, скажем, как раз магические клятвы. «Как-то уж очень все сложно. Не уверена, что оно того стоит», — задумалась Алоэна. «Не стану вдаваться в подробности, пока ты не дашь клятву, но если преподаватели заподозрят что-то неладное, поверь, к тебе возникнет много вопросов». Две амнезии за раз — это уже сильно. «Ладно, я клянусь, если ты расскажешь мне, что происходило, пока меня не было в теле, я узнаю информацию и сделаю все, что от меня зависит, чтобы освободить твою душу и отправить ее в дальнейший путь. Клянусь!» — повторила Алоэна на другом языке и засветившимся пальцем, Нарисовала в воздухе закорючку, которая еще несколько секунд висела в воздухе с золотистым следом. Я замерла, прислушиваясь к ощущениям. Когда Алоэна использовала магию, я чувствовала тепло. Тепло внутри себя, чем бы я сейчас ни была. «А теперь рассказывай», — потребовала Алоэна. «Экзамены через два дня». Я честно обо всем рассказала. Подставлять девушку совсем не входило в мои планы. Если у нее не получится освободить меня, придется идти другим путем, а значит, тело должно быть в порядке и при хорошем задании. Эгоистично так думать? Не спорю. Но я тоже не просила выдергивать меня из родного тела, пусть даже умирающего. «Мало времени. Ну ладно. После того, как покину школу, у меня уже не будет доступа к книгам», — заключила Алоэна. Значит, постараюсь помочь тебе, пока я здесь. Эти дни будут напряженными, а задание будет моим, даже не сомневайся». Я промолчала, не желая ее отвлекать. Тем более Луэна уже раскрыла учебник, повторяя составы основных ядов. Я повторяла вместе с ней. «Нет, читать не могла. Что можно прочитать на листе бумаги, подглядывая сквозь щелочку?» Но все, что читала Алоэна, проносилось мыслями в ее голове, а ее мысли я слышала, чем и пользовалась, запоминая новую информацию. Если мне придется здесь задержаться, знания могут пригодиться. Раз уж дала магическую клятву, Алоэна ее выполняла. В перерывах между повторением изученного материала ходила в библиотеку, искала подходящие книги, правда, пока не находила. Когда Луэна метала кинжалы и выполняла комплексы физических упражнений, я скучала. Выучить все это сознательно нереально. Это можно только отточить до автоматизма, так что упражнения интереса для меня не представляли. Впрочем, я все равно наблюдала, чтобы знать, на что способно тело. Вдруг оно снова будет моим, если план А не сработает. Безмолвно уходить во тьму небытия не собираюсь. А вот когда Алоэна начала тренироваться в магии, я напряглась. Магия. Свет. Чистый, сияющий, почти такой же, как у Лили, Наверное, даже еще ярче, еще чище. Прекрасный, теплый свет. Я ощущала его всем своим существом. Алоэна обращалась к магии, а я это отчетливо чувствовала. Самые отчетливые чувства из всех, что сейчас мне доступны. Быть может, я где-то в таком месте сидела, что свет, прежде чем выплеснуться в пространство, проходил сквозь меня, не знаю, но он согревал. Он был так чист и прекрасен, что казалось, будто утешает и несет в себе надежду, не знаю на что. На связь с телом? На жизнь, которая еще, возможно, не окончена? Поначалу я наслаждалась, даже почти не следя за действиями Алоэны, потом, опомнившись, начала наблюдать. Усилием воли заставила себя анализировать происходящее. Я не чувствую тело, но магию чувствую. Что это может дать? Возможно, именно через свет удастся завладеть телом. Сейчас не стоит пугать Алоэну. Вдруг она тоже что-то почувствует. Но если Алоэна не сможет выполнить обещание, я попытаюсь. Пока даю ей время до конца экзаменов, а потом попробую перехватить контроль, когда она будет использовать свет. Меджена устроила еще пару проверок. Видно было, что наставница не до конца поверила в полное восстановление памяти и еще сомневается, но Алоэна без труда отвечала на все вопросы, даже на те, на которые я не смогла бы ответить. С облегчением отметила, что я бы попалась, а вот Алоэна проверку прошла. «Придумала же ты с потерей памяти? Хорошо выкрутилась», — мысленно хмыкнула Алоэна, возвращаясь из кабинета Меджены. И хорошо, что мне удалось убедить наставницу в своем полном здравии. Я правильно понимаю, что если бы не удалось, тебя ждала бы незавидная судьба. Я воспользовалась возможностью поговорить. Все правильно. Орден жесток. Слабые здесь никому не нужны. Меня пустили бы в расход. Может, и дали бы несерьезное, но опасное задание. и Я бы с него уже не вернулась. Или попросту убили бы, не выпуская из стен школы. Никто не захочет рисковать из застукнутой на голову воспитанницы». Она фыркнула. «Для Ордена нет ничего важнее, чем сохранение тайны их существования». «А почему ты не рассказала Амине о своем намерении избежать?» «Потому что не хотела подвергать ее опасности. Да, мы подруги, но если бы у меня получилось и об этом узнали, что тогда стало бы с Аминой? Мы живем в одной комнате». «Ее бы допросили, выяснили бы, что она знала, но никому не рассказала. Как думаешь, что в таком случае могли сделать с Аминой?» «Ничего хорошего», — пробормотала я. «Вот именно», — жестко сказала Алоэна. «Для Амины так было лучше». «Ты не думала организовать побег и ей тоже?» «Нет, Амине нравится быть здесь. Она хочет стать адепткой Ордена». «А ты почему не хочешь?» потому что такая жизнь не для меня. Я смирилась во время учебы, потому что поняла, мне не выиграть. Если буду сопротивляться, они сделают все возможное, чтобы сломить, подчинить. Остается только учиться и стать лучше, чтобы было больше возможностей, больше свободы, насколько это возможно. Но помимо учебы я всегда искала другие варианты. Надо же, а мы с и похожи. Она тоже решила, что стать лучшей и получить лучшие задания — это хороший шаг на пути к свободе. Может, я не просто так оказалась в ее теле? Для разговоров было не так много времени. Алоэна усердно занималась, тренировалась и при всем при этом умудрялась выискивать время для походов в библиотеку. Ну а я использовала каждую возможность, когда удавалось поговорить пока Алуэна умывалась с утра или шла из тренировочного зала в библиотеку, а потом к себе в комнату. Все девчонки сейчас были заняты учебой, так что Алуэну почти никто не отвлекал. Даже Самина и они временно почти перестали общаться. Наблюдая за Алуэной, за ее действиями и мыслями, я начала проникаться к ней симпатией. Но что видела эта девочка за всю свою жизнь — Последние десять лет она провела в этой школе, где ее муштровали, готовили подчиняться беспрекословно, выполнять любые приказы, а Лоэна знала, что у нее не может быть обычной жизни, только служение ордену, бесконечные приказы, которые ей нельзя нарушить. Но ведь не сдалась. Стала лучшей, продолжая искать выход. Упрямая, своевольная, сильная девочка, которая не сломалась, несмотря на все обучение в школе. Да, она вряд ли думала о судьбе девушки, с которой собиралась поменяться местами. Но кто думал о ней? Об Алаэне? Ей всегда и во всем приходилось полагаться на себя. Как же теперь осудить ее за эгоистичное решение о побеге из тела? Да, поначалу мы оказались по разную сторону баррикад. Мы сейчас в одном теле на двоих. Это из-за Алаэны. Я здесь, а не лечу куда-нибудь в бесконечность или не скачу по райским цветочным полям. Но я не могу злиться на нее. Наоборот, сочувствую. В семнадцать лет ей бы читать романтические сказки, бегать за новыми платьями вместе с подружками и встречаться с симпатичными парнями, но никак не пробовать яды, проверяя, правильно ли все сварило. Эта девочка намного младше меня. Глядя на нее, удивляюсь ее силе и все больше сожалею, что ей уготована жизнь в Ордене, а я... Так бессовестно собираюсь занять ее тело. Лучше пусть получится освободить мою душу, пусть Алоэна останется единственной владелецей тела, пусть еще поборется за свою жизнь, ну а я отправлюсь дальше. Ты помнишь, что было до школы? поинтересовалась я накануне экзамена, когда Алоэна стояла под душем после очередного тяжелого дня. Иногда, мне кажется, что помню, а иногда. Я почти уверена, что это просто сон и не может быть настоящим воспоминанием. Какое оно? Это воспоминание сон. Теплое. Светлое. Она улыбнулась. Размытое. Я не помню почти ничего, только любовь и ощущение счастья. Мне кажется, меня очень любили. Меня берегли и обнимали. Там было ярко и светло. Но это не может быть правдой. Меня не могли любить. Наверное, я недостойна любви. Алоэна, ты достойна любви. Мы все по праву рождения достойны любви. Я уверена, что это воспоминание не вымысел. Конечно, родители любили тебя. Тогда что заставило их от меня отказаться? Почему я оказалась в этой проклятой школе никому не нужная? выпалила Алоэна, ударив в стену кулаком. Тяжело задышала, из глаз брызнули слезы, но их тут же смыла вода. Как же я хотела обнять ее, утешить, приласкать, но я не могла. Жизнь — сложная штука, Алоэна. Могло произойти что угодно. Тебя могли похитить, ты могла потеряться, с родителями могло что-то случиться, но они любили тебя. Ты это чувствуешь. В тебе по-прежнему хранится их любовь. Алоэна стояла под душем и плакала. И я плакала вместе с ней, несмотря на то, что у меня не было ни тела, ни слез. Зато болела душа за эту девочку с непростой судьбой. — А ты могла бы остаться со мной? — тихо спросила она. Я молчала, не знала, что на это ответить. Пожертвовать собой? Долгие годы сидеть в этой темнице и бороться с подступающим холодом, а по ночам еще и с безумием? Безумие возвращается каждую ночь, когда я остаюсь наедине с собой и не могу подсматривать даже в щелочку. «Да, я знаю, тебе там не нравится». Алоэна еще плакала, но ее внутренний голос звучал твердо, решительно. «Представляю, как тебе плохо в заточении». Я поклялась и не смогу нарушить клятву. Сделаю все возможное, чтобы тебя освободить. Но если не получится... Или... Не получится быстро. Если ты останешься со мной на несколько месяцев, на год, два или больше, ты... Ты бы... Могла вот так со мной разговаривать? Без ненависти, без обвинений? Как сейчас? Как быстро она ко мне привязалась потому что отчаянно нуждалась в чьей-то любви. «Наверное... Наверное, могла бы», — прошептала я. Решительность тайла Я обещала себе, что дам Алоэне время до окончания экзаменов, но смогу ли я вновь попытаться взять контроль над ее телом, предать после того, как она доверилась мне?